и прочие местечки, где одни нас уважали, имея к тому все основания, а другие боялись как чертей, а то и поболее, чем выходцев из преисподней. «Давай», — раз посерьезнен лихобаб, — «за империю, которой больше нет». «Эх, какая была империя!» Как поется в какой-то песенке, и всякая вся рев дрожала, завидев наши эскадроны, а просрали всю до последней нитки». И он залпом жахнул содержимое кружки, затем с грохотом брякнул опустевший алюминиевый посуденный стол и шумно втянул воздух ноздрями. И лишь после того без спешки приступил к закусыванию. — Ностальгическая вещь! — Мазур постучал ложкой по жестянке с надписью «гороховая каша с мясом». — Я думал, уж не снабжают вооруженные силы. — Кормят личный состав исключительно китайской тушенкой, несъедобный, но зато дешевый. Ах, хрен его знает, чем там сейчас кормят вооруженные силы!» Лихобаб Зарихватский наворачивал разогретую на плитке прямо в банке кашу с мясом. — Тут прикрыли очередной гарнизонный склад, этот, который на случай ядерной войны был. Помнишь, раньше такие повсеместно строили? Теперь наоборот, повсеместно ликвидируется, войны ж не будет. — Словом, выпил я с кем надо и по-хозяйски прибрал, перевез на полигон списанное добро. Чай, сухари, консервы всякие. Срок годности, правда, год как вышел, но ничего, мы ж не померли, и ты, Бог даст, не помрешь. Мазур отогнул крышку и поглядел на цифры. Действительно, кашст просроченная. — Вот сволочь, Лихобаб, ну не имется им, никак не может успокоиться. — Ничего, — сказал Лихобаб. Тебя в буржуйском госпитале в случае чего в два счета вылечат за хрустящие Доллары. Это нам поможет только Бог и народные средства. Долларуш «Да не в моде, — сказал Мазур и пригладил влажные после парилочки волосы. — В моде рубли. — Ну, тебе, виднее. я. По мне и то, и то бумага резаная. Мазур и Хабаб изредка встречались, но исключительно здесь, на полигоне. Примерно раз в три месяца, когда на Мазура накатывала, он, плюнув на все, мчался сюда Да Юры, чтобы пройти маршрут и не потерять форму, а де-факто, чтобы вернуться хоть надолго в своей прежней, настоящей жизни. Так что встречались, здоровкались, обнимались, но вот так задушевно не сидели ни разу. Черт тебя знает почему. То у Лихабаба находились какие-то срочные дела — То Мазур торопился домой после двухсуточного отсутствия. вот теперь, что называется, отчет зацепились языками. С момента их последней встречи прошло больше двадцати лет. Судьба свела их в Эль-Бахлаке, в крохотной стране, обладавшей единственным, но огромным для понимающего человека достоинством. Она запирала Красное море в самом узком его месте, на юге. За такой лакомый кусочек склеснулись не на жизнь, а на смерть, в тайной невидимой миру войне две сверхдержавы, стремясь установить свой контроль над выходящим к морю клочком пустынь. Все годы это удалось Советскому Союзу. Увы, как позже выяснилось, ненадолго. Вместе им довелось поработать всего раз в соседствующем с Эльбахлаком Магадишу. Не забыть Мазуру той высадки. Внушительно, блин, выглядело, вызывая законную гордость, какой теперешним уж не придется испытать. Покачиваются на легкой волне эсминцы, тральщики, атомный крейсер «Аметист». В Неме кружат разведывательные самолеты. Над самой водой зависли вертолеты, и к берегу идут десантные корабли. А когда они достигают мелководья, их аппарели, съездные, то бишь платформы, опускаются... И на берег по наклонной плоскости медленно выползают бронетранспортеры с морской пехотой. Кто не видел, не поймет, а кто видел, не забудет. Морпехами, с которыми тогда бок о бок трудились Мазуры и Варлы, командовал капитан, желистые чернявый, то ли казацкого, то ли цыганского вида. За стремительно пролетевшие двадцать лет Лихобаб чернявость частично утратил Сменив ее на седины, тот кому и не помолодели. Лихобаб, цыган, чертов, похоже, угадал направление мыслей Мазура. Распущены когорты Древнего Рима, произнес он с непонятной интонацией. Раскидала легионеров, кого куда? Раскидала, согласился Мазур, отставляя в сторону все-таки доеденную, несмотря на истекшие сроки годности консерву. Встречаешь в самых неожиданных местах. Вот я иногда и думаю, — лихабаб закурил, — а не лучше бы, если меня грохнули где-нибудь в африканской или какой-нибудь иной экзотической заварушке? Сложить удалу головушку в отчаянном рукопашном мессиве с национальными гвардейцами какой-нибудь обезьянии республики или с наемным сбродом иностранного легиона, прихватив собою Вальгаллу с дюжину врагов. Вальгалла — царство мертвых германцев. — А? Как думаешь, отличная смерть — мечта викинга, зато не увидел его, что превратили скоты великую державу. — Давай-ка еще по одной нейтральным голосом сказал Мазур.